Глава двадцать пятая «Дуэль? Он что, с ума сошел? Опытный золотой дракон хочет сразиться с первокурсницей земного мира? К счастью, магистр вовремя пришел на помощь. Не оборачиваясь в мою сторону, он выпалил на одном дыхании. Примешь вызов, не сдашь высшую магию. Это еще почему?» Возмутилась я, стараясь не отставать от Кьяртона. «Завалю, и мне будет не стыдно». «Вы даже не знаете, что такое стыд». пробурчала я, почувствовав некую двусмысленность в его словах, но подчинилась, оставив третьего-шестого в гордом одиночестве на боевом поле. Скрывшись за повороты, магистр сбавил скорость и перешел на уверенный шаг, взяв курс на главное здание академии. С прямой спиной и пронизывающим взглядом он меньше всего походил на преподавателя, скорее на умудренного опытом и войной генерала, готового в любой момент приступить к захвату намеченной цели. магистр Кьяртен, Я воспользовалась моментом и подала голос, снидаемая живым интересом. «А что такое Саана?» «В переводе с драконьего не твое дело», — отрезал черный дракон и тут же перевел тему. «Грозная, ты думаешь совсем о других вещах. Похвально, что ты не рыдаешь от восторга, узнав, что Геральт назвал вас парой. Если слухи дойдут до его величества, он будет в ярости. Как же, невеста одного из принцев, простая человечка?» Да его тут же засмеют другие драконы. «Только представь, что он может сделать с тобой. рассказать Нет, спасибо. Все равно я не смогу заставить его пересмотреть отношения к людям, так зачем терять время даром? Магистр не подозревал, какие мысли бродят в моей голове и продолжал. Сосредоточься о том, что кто-то желает заполучить послушную марионетку в твоем лице и воспользоваться твоими неординарными способностями. Стервятников так просто не посылают за людьми. Я искренне надеюсь, что ты впечатлилась вчерашним происшествием и будешь следовать моим указаниям. Но через год, когда я с радостью порву на клочья договор и навсегда покину эту демонову обитель, ты будешь обязана владеть стихийным даром». К этому времени мы уже добрались до входа в академию, миновали холл, но вместо того, чтобы подняться на учительский этаж, пошли куда-то под лестницу. В темной нише был еще один коридор, облицованный черными плитами, который заканчивался еще одной лестницей. Райан яртон что-то недовольно проворчал, Передернул плечами и начал уверенно спускаться вниз. Как будто не хотел, но боялся передумать. Я послушно брела следом и вскоре поняла недовольство магистром Чем ниже спускались, тем холоднее становился воздух. На тридцатой ступеньке. Да, я их считала. Мне пришлось обхватить ладонями плечи, чтобы хоть как-то согреться. П Предупредили бы хоть. Укоризненно сказала магистру, на что тот кисло ответил. «Терпи, мне тоже не нравится, но так надо». «Надо для чего? Чтобы заболеть?» Я застегнула воротник блузки на самую верхнюю пуговичку, но этого было явно недостаточно. Зря не прихватила с собой пиджак. «Если следующие занятия тоже будут здесь, надо раздобыть где-то шубу». Кьяртон промолчал. Девяносто восьмая ступенька была последней. Когда я, наконец, перестала смотреть себе под ноги и огляделась по сторонам, то увидела, что стою на входе в огромный зал, со стенами из чистого прозрачного льда. «Где мы?» прошептала я, завороженная эффектным зрелищем. «Это тренировочная площадка для стихийных магов», ответил черный дракон, хотя от моего взгляда не ускользнул тот факт, что он был как-то чересчур напряжен. Здесь тренируются адепты перед выпускными экзаменами. «Но при здесь я?» От холода начали покалывать кончики пальцев, и я подула на них, чтобы согреться. Помогло, но ненадолго. «Здесь воздух видим и осязаем. К тому же на холоде не расслабишься. Занятие будет коротким, но плодотворным». «Тогда чего же мы ждем?» хрипло ответила я. «За прошедшие сутки я уже дважды оставалась наедине с магистром. Но именно сейчас мне было волнительно, как никогда. Неужели я смогу увидеть и почувствовать воздух? И самое главное – им управлять». «Готово?» Магистр подошел ко мне сзади, точь-в-точь, точь, как Маккензи, И тихо, но властно приказал «Закрой глаза».